как были напуганы саблезубые тигры. Живуны проводили Элли и ее спутников до границ своей страны. Когда остались позади последние фермы и вдоль дороги потянулся угрюмый лес, живуны сложили поклажу на дорогу и низко склонились перед Элли. «Прощай!» «Милостивая госпожа, фея убивающего домика, не сердись за то, что мы не решаемся идти дальше, но там так жутко и пустынно, и одиноко». Живуны горько заплакали и поставили шляпы на дорогу, чтобы бубенчики своим звоном не мешали им рыдать. «Прощайте, милые друзья», — ответила Элли, — и перестаньте, пожалуйста, плакать, ведь вы теперь свободны и, надеюсь, навсегда. Правда, правда, а мы ведь и забыли об этом. И живуны разразились дружным смехом. Эти простосердечные маленькие люди удивительно быстро переходили от одного настроения к другому. Когда фигурки живунов Исчезли за поворотом дороги, и смолк мелодичный звон их бубенчиков. Путники пошли своей дорогой. В стороне от дороги на лесной просеке показалась небольшая хижина. Элли узнала ее. «Это хижина железного дровосека!» — радостно закричала она. Здесь мы ночевали со страшилой, а утром увидели самого дровосека. Бедняжка стоял под деревом, неподвижный, как статуя, и только мог стонать. — Помнишь, Татошка? — Помню, — мрачно ответил песик. — Я тогда чуть не сломал зуб, когда укусил его за ногу. Признаюсь, это было моей ошибкой, потому что дровосек оказался славным человеком. Но ведь мой долг — защита Элли. Не знал же я, что дровосек сделан из железа. Уже спускалась ночь, и путники решили переночевать в хижине дровосека, что избавило их от необходимости разбивать палатку. Правда, для моряка хижина оказалась короткой, и его ноги торчали из раскрытой двери. Под вечер следующего дня Лев сказал, — Скоро. Мы дойдем до моего родного леса, где я впервые встретился с Элли. Там мы переночуем на чудном мягком мху под чудными развесистыми деревьями у чудного голубого пруда, где живут чудные лягушки, у которых самые громкие голоса в волшебной стране. Удивляюсь! Насмешливо сказал Татушка. Как это ты решился покинуть такое чудное место и поселиться в чужом лесу? — Ну что ж поделаешь? — Государственные обязанности! — вздохнул лев, потрогав лапой золотой ошейник. — Уж, коли меня там выбрали царем! Через два дня... Дорога, вымощенная желтым кирпичом, уперлась в лес, где жили саблезубые тигры. Послышалось отдаленное низкое рычание, похожее на отзвуки дальнего грома, и у путников стало нехорошо на душе. Чарли Блэк скомандовал остановку. — Надо... Готовиться к переходу через тигровый лес, сказал он. Что ты думаешь делать, дядя Чарли, у тебя есть какое-нибудь средство? С любопытством спросила Элли. Ну разве ты опять забыла, что мы несем с собой все превращальное полотнище? Ответил моряк. Не знаю, как оно может нам помочь. О! оно способно на всякие чудеса. Моряк достал из-за рюкзака полотнище и слегка надул его, потом разослал на краю дороги, порылся в одном из бесчисленных клапанов рюкзака, и извлек оттуда флакончик с краской, кисточку и принялся за дело. Он нарисовал на полотнище страшную звериную морду с огромной гривой, огромными глазами, огромной раздвинутой пастью, в которой торчали огромные острые зубы. Когда рисунок высох, Чарли перевернул полотнище и повторил изображение на другой стороне. Тут его фантазия разыгралась, и он добавил зверю огромные изогнутые рога. Затем Чарли срубил... Два тонкие деревца очистил ответок и привязал между ними полотнище так, что можно было нести его, держа за шесты. Нижние концы шестов моряк заострил. Когда он воткнул их в мягкую землю возле дороги, с высоко поднятого полотнища глянул чудовищный зверь. Полотнище было натянуто не очень туго, Ветер шевелил его, и казалось, что чудище щурит глаза и скалит зубы. Спутники Чарли почувствовали себя не очень уютно. Даже смелому льву стало не по себе. Татошка с визгом полез под львиное брюхо, а как гекар зажмурила глаза. — Подождите, — ухмыльнул моряк. то ли еще будет... Клянусь всеми колдунами и ведьмами, вечерело. Мрак быстро спустился на землю. И вдруг нарисованная морда чудовища начала светиться. И чем темнее становилось вокруг, тем ярче она светилась. Казалось, глаза зверя мечут искры. Пасть извергает потоки пламени, по гриве и рогам перебегает огонь. — Дядя Чарли, что это? — в испуге спросила Элли, прячась за спину моряка. — Не бойся, Элли. Все очень просто. Краска содержит фосфор, а он светится в темноте. Элли успокоилась, но... Лев, Татушка и Каггикар ничего не поняли, и голова зверя по-прежнему казалась им таинственной и страшной. «Я думаю, эти картинки защитят нас от саблезубых тигров», сказал Чарли. Однако пора и в путь. Моряк достал из рюкзака две трубы из гибкой коры и протянул одну из них Элли когда войдем в тигровый лес, дуй, что есть силы. Чарли Блэк шел впереди, Элли сзади. Они держали шесты правыми руками, и полотнище двигалось так, что одна звериная морда смотрела направо, другая налево. Трубы в левых руках Чарли и Элли пронзительно дудели, Рев их напоминал и вой шакала, и хохот гиены, и мычание буйвола, и голоса всяких иных лесных зверей. К этим устрашающим звукам лев присоединил свой могучий рык, а ворона пронзительно каркала. Татошка визжал. Маленькая компания производила такой дьявольский шум, Огромные звериные морды, словно испускавшие искры, выглядели так зловеще, что саблезубые тигры, лежавшие в зарослях по краям дороги в ожидании добычи, задрожали от ужаса и, поджав хвосты, убрались подальше в лесную чащу. Ночной поход окончился благополучно, и утром все вышли, На берег большой реки, где когда-то застрял на шесте страшило. Здесь утомленные путники наскоро поели и, даже не разбивая палатки, улеглись спать.